безмолвная буря и вот когда ветра бегуны оказались соответствующим образом заняты случилось событие упомянутое ранее было обнаружено нечто важное и отвратительное хотя идет ли речь о неком жульничестве среди пришественников сияющих или о том что связано было с кем-то из их круга а вена умалчивает а И слов сияния, глава тридцать восемь, страница шесть. – Соболезную вашей потери, – сказала Шалан, – я привезла сюда тени, многие из вещей ясны, что мне удалось спасти. Все у моих людей снаружи. Произнести эти слова ровным голосом оказалось на удивление трудно. Она скорбела ясню в своем долгом путешествии. Но, заговорив о смерти, вспомнив о той ужасной ночи, вернула эмоции, точно прилив, и чуть в них снова не утонула. На помощь пришел рисунок, на котором она изобразила саму себя. Шалан могла стать той женщиной сегодня. И та женщина, хоть и не бесчувственная, способна справиться с потерей. Виденко сосредоточилась на текущем моменте и на первостепенной задаче. Точнее, на двух людях, которые стояли перед ней. На Долинаре и на Ване Холлен. Великий князь был в точности таким, каким она его себе представляла – мужчиной с грубыми чертами лица, короткими черными волосами, серебром на висках. Строгий мундир словно намекал, что лишь он один во всем зале имеет представление о настоящей войне. Шалан мысленно спросил о себе, являются ли ссадины на его лице результатом кампании против Паршенди. На Ване казалась версия ясной на двадцать лет старше. По-прежнему симпатичная. Что-то в её облике выдавало сильный материнский инстинкт, который у Ясны, по мнению Шалана, отсутствовал. Приближаясь, девушка увидела, что на Ване улыбается, но теперь вдовствующая королева посерьезнела. Она всё ещё надеялась, что её дочь жива, подумала Шалан, когда женщина села в ближайшее кресло. Я уничтожила эту надежду. Спасибо, что принесли нам эту новость, проговорил Светлорд Далинар. Это хорошо, что у нас теперь есть подтверждение. Шаланчи устала себя ужасно, не только из-за того, что вспомнила о смерти, но и из-за того, что возложила на других её гроз. У меня для вас есть сведения, сказала она, пытаясь быть деликатной. О том, над чем работала ясно. Снова эти паршуны? Резко бросила на Ване. Клянусь бурей, дочами слишком уж очарована. С той самой поры, как ей взбрело в голову, что смерть Гавиллара – ее вина. Это еще что? Шалан впервые услышала подобную версию случившегося. Ее исследование может подождать. Предложила на Ване, чей взгляд был свиреп. Я хочу знать в точности, что произошло, когда. По твоим словам, ты увидела, как она умерла. Расскажи мне всё, что помнишь, девочка. Не забудь ни одной детали. Может, может после собрания Далинар положил руку на плечо Навани. Прикосновение было на удивление нежным. Разве она не была женой его брата? Это выражение лица семейная привязанность к сестре или что-то большее? Нет. Нет, Далинар отрезала Навани. Сейчас «Я хочу услышать все сейчас!» Шалан глубоко вздохнула, готовясь начать. Собрала все силы против эмоций и обнаружила, что на удивление спокойно. Собираясь с мыслями, она заметила, что за ней наблюдает светловолосый юноша. Это, видимо, было Долин. Он был красив, как и твердили слуги, и носил синюю военную форму, как отец. И все-таки мундир принца казался более стильным. Было ли это правильное слово? Ей понравилось, какой разительный контраст со строгим нарядом составляли его непокорные волосы. От этого он казался в большей степени человеком, а не ожившей картинкой. Она снова обратила все внимание на Наване. Я проснулась посреди ночи от криков и запаха дыма. Открыла дверь и увидела незнакомых мужчин, которые сгрудились на сходном трапе у входа в каюту Ясны. На полу лежало ее тело и... Светлость, я видела, как её ударили ножом в сердце. Простите. Наване напряглась, и её голова дёрнулась, словно от удара. Девушка продолжила. Она пыталась дать Наване столько правды, сколько могла. Но, разумеется, способности шалан, светоплетения, духосоклинания корабля разглашать было неразумно по крайней мере сейчас. Вместо этого она сказала, что забаррикадировалась в каюте. Это была заранее продуманная ложь. Я услышала, как наверху кричат члены команды корабля, которых казнили одного за другим, продолжила Шалан. Я поняла, что могу дать им единственную надежду. Переполох среди бандитов и использовала факел, который прихватила с собой, чтобы поджечь корабль. Поджечь корабль? В ужасе переспросила вдоуствующая королева. Когда моя дочь была без сознания, Навани. Далинар сжал её плечо. Ты обрекла её на смерть, обвинила Навани в перевзгляд в шалан. Ясно не смогла плыть, как остальные. Она. Навани. Повторил Далинар на этот раз жёстче. Эта девочка сделала правильный выбор. Не стоило ждать, что она справилась бы с бандой в одиночку. А то, что она видела, Навани. Ясно было не без сознания. В тот момент ей уже никто не мог помочь. Женщина глубоко вздохнула, явно пытаясь взять себя в руки. «Приношу свои извинения», — сказала она Шалан. «Я сейчас сама не своя и совершаю рациональные поступки». «Спасибо. Спасибо, что принесла нам эту весть». Она встала. «Прошу меня простить». Долинар кивнул, позволяя ей удалиться. в разумной мере, соблюдая приличие. Шала надступила, сопив перед собой руки. Девушка, ощущая себя беспомощной и до странности престыженной, наблюдала за уходом навания. Она не думала, что всё пройдёт гладко. И оно не прошло. Она воспользовалась моментом, чтобы проверить, как там узор. Тот был почти невидим на подоле её платья. Даже если бы его заметили, то приняли бы за необычный рисунок на ткани. Принимая во внимание такую возможность, он подчинился её приказу и застыл в молчании. «Полагаю, ваш путь сюда был испытанием», — продолжил беседу Долинар, поворачиваясь к Шалан. «Вас выбросило на берег в мёрзлых землях». «Да. К счастью, я повстречала караван и преодолела с ним всю дорогу. К сожалению, замечу, что мы напоролись на бандитов, но были спасены благодаря своевременному прибытию отряда солдат». «Солдат?» Изумлённо переспросил Долинар. «Под каким знаменем?» «Этого я не знаю», — ответила Шалан. «Я так понимаю, они служили на расколотых равнинах раньше». «Дезертиры!» «Я их не спрашивала, Светлорд. Но пообещала помилование за былые преступления в знак признательности. За благородный поступок. Они спасли десятки жизней. Все в караване, к которому я присоединилась. Могу подтвердить храбрость этих людей». Подозреваю, они искали искупления и возможности начать всё заново. Я позабочусь о том, чтобы король их помиловал, решил Далинар. Подготовьте для меня список. Вешать солдат всегда казалось мне расточительством. Шалан расслабилась, одной проблемой меньше. Светлорд, есть ещё один деликатный вопрос, который нам следует обсудить, сказала она. Они оба повернулись к Далинару. Принц прогуливался по близости и улыбнулся им. У него была весьма приятная улыбка. Когда ясно в первый раз объяснила ей, в чём заключается суть условной помолвки, Шалан испытала к этому вопросу совершенно абстрактный интерес. Бракс, представителем могущественного алитеского дома, союзники для её братьев, узаконненный способ продолжить работу с Ясной ради спасения всего мира. Эти вещи казались чудесными. Но глядя на широкую улыбку Адалина, она не вспомнила ни об одном из этих преимуществ. Её боль от разговора о яснее ещё не утихла полностью, но девушка обнаружила, что страдания переносятся легче, если смотреть на него. Её щёки зарумянились. Это, подумала она, может оказаться опасным. Адалин подошёл, чтобы присоединиться к ней. И гул болтовни вокруг наделил их неким подобием уединения посреди толпы. Он где-то раздобыл чашу оранжевого вина и протянул ей. "Шалан давар?" спросил он. А он её спрашивает. "Ох, ну конечно". Она взяла вино. "Да". Адалин Холин представился принц. Жаль слышать о том, через какие тяготы вам пришлось пройти. Придётся сообщить королю и его сестре. Я могу взять на себя эту обязанность, если вы разрешите мне пойти вместо вас. Спасибо, поблагодарила Шалан. Но я бы предпочла поговорить с ним сама. Разумеется, согласился Аделин. Что же касается нашего сотруднинительного положения. Всё оказалось куда более логичным, когда вы были ученицей Ясны, верно? Видимо, да. Впрочем, раз вы уж теперь здесь, возможно, нам стоит прогуляться и разобраться в том, как обстоят дела. Я люблю прогулки. Пробормотала Шалан. Дура, быстро скажи что-нибудь остроумное. А у вас красивые волосы. Таия часть, что восприняла уроки Тин, застонала. Волосы? Переспросила Далинка с Ай своей шевелюры. Да. Сказала Шалан, пытаясь вновь расшивелить разленившиеся мысли. В Якиве де белокорые волосы видишь нечасто. Некоторые люди считают их знаком того, что моя родословная нечиста. Забавно про меня говорят то же самое из-за волос. Девушка улыбнулась ему. Это показалось правильным манёвром. Тем более он улыбнулся в ответ. Её словесные подвиги не были самыми блестящими за всю карьеру, но она всё-таки была не так уж плоха, распринц улыбнулся. Далин Аркашлинул. Шалан моргнула. Она совсем забыла о присутствии великого князя. "Адалин, попросил он, принеси ко мне вина". Отец, э, ну да, конечно, и ушёл. "Очи Эж, да чего же он хорош собой?" Шалан повернулась к Далинару, о котором увы нельзя было сказать то же самое. "О, у него была примечательная внешность. Но ему однажды сломали нос, да и с лицом слегка не повезло. Синяки не улучшали положение. Вообще-то хватало одного взгляда на него, чтобы испугаться. «Я хотел бы больше узнать о вас», — произнес великий князь негромко. «Точное положение вашей семьи и причину, по которой вы так горите желанием стать женой моего сына». «Моя семья разорена», — призналась Шалан. Откровенность казалась лучшим подходом к этому человеку. Мой отец умер, хотя люди, которым мы должны деньги, об этом ещё не знают. Я и помыслить не могла о союзе с Адалином до того, как ясна его предложила. Но я приму его с готовностью, если мне позволят. Брак с представителем вашего дома обеспечил бы моей семье серьёзную защиту. Она по-прежнему не знала, как быть с духозаклинателем, который принадлежал её семье сему своё время. Далинарх мыкнул. Он не ожидал от неё такой прямоты. — И так предложить вам нечего, — заключил князь. — Исходя из того, что ясно рассказал о ваших убеждениях, мне показалось, что мое состояние или политические связи будут интересовать вас в последнюю очередь. Если бы вашей целью был подобный союз, вы бы женили принца Адалина много лет назад. Она поморщилась от собственной прямолинейности. — Со всем надлежащим уважением, Светлорд. — Я не в обиде. Мне нравится, когда люди говорят то, что думают. То, что я позволяю сыну высказывать своё мнение в этом вопросе, не означает, что я не желаю для него хорошего брака. Женщины из малозначимого зарубежного семейства, которые признаются, что её дом разорен и что ей нечего привнести в этот союз. Я не говорила, что не могу ничего предложить, парировала Шалан. Светлорд, сколько худниц взяла ясно Холин за последние 10 лет? Помо ему ни одной, признался он. Вы знаете, сколько хана отвергло? Догадываюсь. Однако она взяла меня. Возможно, это послужит подтверждением того, что я могу представлять ценность. Далинар медленно кивнул. Пока что мы оставим условную помолвку Сили, решил он. Главная причина, по которой я на неё согласился по-прежнему важна. Я хочу, чтобы Адалин был недоступен тем, кто пожелает манипулировать им ради политической выгоды. Если вы каким-то образом сумеете убедить меня, светлость на бане и, разумеется, самого мальчика, мы сможем превратить условную помолвку в настоящее обручение. А сейчас я представляю вам должность младшего клерка. Там вы сможете себя проявить». Предложение, хоть и щедрое, показалось Шалан берёвкой, которая сжималась вокруг неё всё туже. Жалования младшего клерка хватило бы на жизнь, но им не похвастаешься. И она не сомневалась, что Долинар будет внимательно наблюдать. Его взгляд пугающе проницательный. Она и пальцем пошевелить не сможет, чтобы об этом тут же не доложили ему. И его благосклонность станет её тюрьмой. Светлорт это очень щедро, призналась она. Но я уже Далинар позвал кто-то из собравшихся в зале. Мы когда-нибудь возобновим это совещание или мне стоит приказать, чтобы сюда принесли полноценный ужин? Пынясь, Холин повернулся к пухлому бородатому человеку в традиционной одежде, открытой спереди мантии, надетой на просторную рубашку и воинскую юбку такамо. Великий князь Сибариал Подумала Шалан. В заметках ясно, он был поименован несносным и бесполезным. Даже для Садиас она подыскала более мягкие выражения и отметила, что ему не следует доверять. Хорошо, хорошо, Сибариал, сказал Далинар и, покинув Шалан, прошёл к расположенным в центре зала креслам. Там он и сидел в одном из них возле стола. Рядом с ним расположился горделивый мужчина с внушительным носом. Видимо, это был король он оказался моложе, чем Шалан воображала. Почему Сибариаль ради продолжения собрания возвал к Долинару, а не королю? Следующие минуты, пока высокородные мужчины и женщины устраивались в роскошных креслах, оказался настоящим испытанием для Шалана. Рядом с каждым из них был маленький столик, а возле него старший слуга, на случай особой необходимости. Несколько поршунов следили за тем, чтобы на столиках всё время было достаточно вина, орехов, свежих и сушёных фруктов. Шалан вздрагивала каждый раз, когда один из них проходил мимо неё. Она мысленно пересчитала всех великих князей. Садиас оказалось не трудно заметить. Его лицо было красным из-за проступивших под кожей тонких вен, какие появлялись и у её отца после выпивки. Другие приветствовали его кивками и позволили ему занять своё место первым. Он, похоже, внушал такое же уважение, как и Далинар. Его супруга Ялай была обладательницей стройной шеи, пухлагубовой широко рта, а также большого бюста. Ясно отметила, что Ялай столь же проницательна в взгляд, как и у супруга. По обе стороны от пары сидели два великих князя. Один был Аладар Знаменитый дуэльный мастер. Этот невысокий мужчина был отмечен в списке ясный, как могущественный властелин, склонный рисковать. Любитель дела ставки в азартных играх той разновидности, которую запрещали ордена. Они с Одессом, похоже, дружили. Девушке показалось это странным. По словам Ясны, они часто пререкались из-за земель. Что ж, это явно в прошлом. Ибо на долине они глядели как союзники. К ним присоединился великий князь Рутар с супругой. Ясно считала, что эти двое во многом самые настоящие воры. И предупреждала, что пара опасна и склонна к авантюрам. Обстановка в комнате сложилась так, что взгляды были устремлены к одной из двух фракций. Король и Долинар против Садиаса Рутара и Алладара. Несомненно, политический расклад изменился. После того, как ясно сделала свои записи. В зале всё стало тихо, и, похоже, никого не волновало, что Шалан наблюдает. Адалин занял место рядом с отцом и юношей помоложе в очках. Было ещё пустое кресло, и, видимо, оно предназначалось на Ваня. Шалана осторожно обошла комнату по кругу. У стен толпились полным полностражников, слуг и обнаружились даже несколько человек всколочных доспехах. Уходя из поля зрения Далинара, На тот случай, если он её заметит и решит выставить за дверь, светлея Джейла Рутар заговорила первой, сопев руки перед собой и подавшись вперёд. "Ваше величество", сказала она. "Боюсь, наш сегодняшний разговор всё время шёл кругами, и мы ничего толком не добились. Ваша безопасность, разумеется, заботит нас больше всего остального". Напротив, князь Сибариал, поглощавший ломтики дыни, громко фыркнул. Остальные демонстративно игнорировали неприятного бородача. "Да", подхватила Ладар. "Убийца в белом. Мы просто обязаны что-то предпринять. Я не стану ждать в своём дворце, пока он придёт по мою душу. Он убивает князей и королей по всему миру", прибавил Роен. Этот князь показался Шалан похожим на черепаху со своими тульными плечами и лысеющей макушкой. "Что же о нём написала ясно?" Что он трус, вспомнила девушка. Всегда выбирает безопасный вариант. Мы должны продемонстрировать объединённый алеткар, сказал Хатам, которого она узнала сразу же благодаря длинной шее и изысканной речи. Нельзя допустить, чтобы нас перебили поодиночке, и нам не стоит затевать свары. Именно по этой причине вам следует подчиняться моему казаниям, сказал король Акидавей великих князей хмурым взглядом. Нет, ваше величество, возразил Рутар. Поэтому мы должны забыть о нелепых ограничениях, которые вы на нас навесили. Сейчас не время выставлять себя на посмешище перед всем миром. Прислушайтесь к Рутару, сухо заметил Сибряль, откинувшись на спинку кресла. Он мастер по части того, как выставлять себя на посмешище. Спор продолжился, и Шалан получила лучшее представление о том, что происходило в зале. На самом деле тут имелось три фракции: Далинары-короли, Садиас и его союзники, а также те, кого она назвала миротворцами. Их возглавлял Хатам. Он, когда говорил, казался самым умелым политиком из всех. И они пытались играть роль посредников между первыми и вторыми. Так вот в чём суть, подумала она, слушая, как Рутар спорит с королём и о Далинам Холином. Каждая из двух групп пытается перетянуть на свою сторону тех, кто не присоединился ни к одной из фракций. Долинар говорил мало. Садиас тоже помалкивал, предоставив Рутару и его супруге выступать за себя. Лицо Долинара было бесстрастным. Садиас еле заметно улыбался. Все выглядело достаточно наивно, если не обращать внимания на их глаза. Они сверлили друг друга взглядами почти не мигая. В этом зале разгоралась буря, безмолвная буря. Все присутствующие примкнули к одной из трёх фракций, кроме Сибариаля. Тот, знай себе, закатывал глаза время от времени, роняя замечания, которые граничились с непристойными. От него другим высокородным олетя явно было не по себе. Шалан постепенно разобралась в подоплёке беседы. Разговоры о запретах и правилах, навязанных королём. На деле явно не в правилах как таковых, а в той власти, что стояла за ними. Насколько великие князья могли покориться королю и сколько свободы для себя могли потребовать? Это было увлекательно. Ровно до того момента, пока один из них не упомянул её. "Погодите", сказал пока ещё нейтральный князь Вама. "Кто эта девушка вон там? У кого-то в свете есть Виденка? Она разговаривала с Далинаром". Припомнил Роен. Есть новости из Якиведа, которые ты скрываешь от нас, Далинар. Эй, девочка. Окликнула её Елай Садес. Что ты можешь рассказать нам о войне за престол, которая охватила твою родину? У тебя есть сведения об этом убийце? Почему тот, кто служит Паршенде, вознамерился подорвать ваш трон? Все взоры в зале обратились к Шалан. Она ощутила мгновение чистейшей паники. Самые важные люди в мире задавали ей вопросы. Их взгляды впивались в неё. А потом она вспомнила рисунок, вспомнила, кем была на самом деле. "Вы?" ответила Шалан. "От меня вам будет мало пользы, Светлорды и Светледи. Я находилась вдали от родины, когда случилось это трагическое нападение на короля, и у меня нет сведений о том, что могло его вызвать." Что же тогда ты здесь сделаешь? спросил Хатам вежливо, но настойчиво. Посещает зверинец, разумеется, пробурчал Сибериал. Так как все вы компании выставляете в самом глупом виде, скорее всего, можете считаться лучшим бесплатным развлечением, какое можно разыскать в этой промёршей пустоши. Наверное, и впрямь мудро было не обращать на него внимания. Я ученица Ясных Холин. Шалан смотрела прямо в глаза Хатаму. Я здесь по личному вопросу. «А-а-а-а!» Протянул Аладар. «Та призрачная помолвка, о которой ходят слухи! Это правда?» Сказал Рутар. Он был весь какой-то масляный, с зализанными темными волосами, крупными руками и редкой бородой. Но больше всего тревожила его улыбка. Улыбка, в которой было слишком много от хищника. «Дитя, вы не могли бы посетить мой военный лагерь и поговорить с моими письмоводительницами? Мне надо знать, что происходит в Якиведе. Я могу предложить кое-что по лучшему», – добавил Роэн. «Где вы остановились, девушка? Предлагаю посетить мой дворец, я тоже хочу послушать о вашей родине». Но она ведь только что упомянула, что ничего не знает. Шалан вспомнила все, чему ее учила ясно. Они плевать хотели на Якивед. Князья стремились добыть сведения о её помолвке. Светлорды подозревали, что в этой истории кроется нечто большее. Двое только что пригласившие её были среди тех, кого ясно считала наименее смыślёнными политиками. Другие, вроде Аладдара и Хатама, подождут момента, когда приглашение можно будет сделать частным образом, не демонстрируя свой интерес широкой публике. "Роян, твоя заботливость неуместна", вмешался Далинар. Она, разумеется, останется в моём военном лагере и займёт пост среди моих клерков. Вообще-то, Светлорд Холлин, возразила Шалан. Я не успела ответить на ваше предложение. Я бы с радостью воспользовалась возможностью стать одной из ваших помощниц, но увы, уже дала согласие на должность в другом лагере. Все замолчали, ошеломлённые её заявлением. Она знала, что скажет дальше. Ужасный риск. Один из тех, какие я ясно никогда бы не приняла, Шалан всё равно произнесла, доверившись чутью. В конце концов, в искусстве она её не подводила. Светлорд Сибариал, проговорила Шалан, устремив взгляд на бородача, которого ясно презирала всей душой. Был первым, кто предложил мне должность и жильё в своём лагере. И великий князь чуть не поперхнулся вином. Он уставился на неё поверх чаши, прищурив глаза. Она пожала плечами, надеясь, что жест выглядит невинно, и улыбнулась. «Прошу вас». «Ау, ну да», — подтвердил Сибариаль, откинувшись на спинку кресла. «Она дальняя родственница. Я бы себе не простил, если бы не приютил ее». «Его предложение было весьма щедрым», — заявила Шалан. «Недельное жалование в три полных броума». Сибариаль вытаращил глаза. Я об этом не знал, протянул Делинар, переводя взгляд с Сибариали на неё. Простите, Светлорд, я должна была вам рассказать. Я посчитала неприемлемым оставаться в доме того, кто ухаживает за мною. Несомненно, вы понимаете. Он нахмурился. Чего я не понимаю, так это того, почему кто-то по собственному желанию приближается к Сибариали ближе, чем следовало бы. О, дядюшку Сибариали вполне можно терпеть, если к нему привыкнуть. — сказала Шалан. — Словно очень раздражающий шум, который в конце концов перестаешь замечать. Большинство были в ужасе от ее реплики. Хотя Лодар улыбнулся. Сибориаль, как она и надеялась, расхохотался от души. — Похоже, все решено. С досадой бросил Рутар. — Но все же я надеюсь, что вы хотя бы заглянете для краткой беседы. — Сдавайся, Рутар! — вмешался Сибориаль. — Она для тебя слишком молода! Прачим в твоём случае я уверен, беседа и впрям оказалась бы краткой. Рутар поперхнулся слюной. Да у меня и в мыслях не было ты заплесневелый старый туп. Шалан была рада, что всёобщее внимание перешло от неё обратно к темам, которые обсуждались, потому что от последней реплики она задрелась. Сибарялив прям нёс себя временами непристойно. И всё-таки он явно старался отделаться от этих политических дискуссий. И Шалан хотелось находиться там же, где и он. Такая позиция обеспечивала наибольшую свободу. Она будет, разумеется, работать с даલિнарами на вани над заметками Ясны, но ей не хотелось быть у них под наблюдением. А кто сказал, что под наблюдением у этого человека чем-то лучше? Пришло в голову Шалан, пока она обходила комнату по кругу, чтобы приблизиться к Сибариалу. рядом с которым не было ни жены, ни родственников придворных. Князь оставался холостяком. Взять бы тебя, деточка, за ушко, да вышвырнуть. Негромко проворчал Себарий, глотнув вина и не глядя на неё. Отдать себя в мои руки глупый ход. Все знают, что я люблю поджигать разные штуки и смотреть, как они горят. И всё-таки вы меня приняли. Так что ход был не глупый, просто рискованный, и риск оправдался. Я всё ещё могу тебя выкинуть. И три брома точно платить не стану. Моя любовница стоит столько же, и от этой сделки я по крайней мере кое-что имею. Вы заплатите, возразила Шалан. Теперь это вопрос почти государственной важности. Но не переживайте, я отработаю своё жалование. У тебя сведения о Холлине? спросил Сибариали, изучая своё вино. Выходит, ему не всё равно. Сведения? Да. В меньшей степени о Холине и в большей о том, что происходит в мире. Доверьтесь мне. Сибариаль, вы только что заключили очень прибыльную сделку. Ей придется позаботиться о том, чтобы это оказалось правдой. Остальные продолжали спорить про убийцу в Белом. И она поняла, что тот напал на дворец, но получил отпор. Когда Алладару удалось перевести разговор к жалобе и по поводу того, что его самосветы забирала корона, Шалан не знала причину, по которой их отняли. Далинар Холлин медленно поднялся. Он двигался точно катающаяся валуна, неотвратимый, неумолимый. Аладару молк. На пути своём я миновал любопытную груду камней. Проснёс Далинар той разновидности, что я нашёл примечательной. Растрескавшиеся сланцы сточили ветра, забросили на камни, что обладали куда более крепкой природой. И эта стопка пластин выглядела так, будто сложила ее рука смертного. Все воззрелись на Долинара, будто он обезумел. Что-то в его словах показалось знакомым Шалан. Это была цитата из какой-то книги, которую она читала. Долинар повернулся и прошел к открытым комнатам с подветренной стороны комнаты. Но не человек сложил те камни. Они лишь казались шаткой грудой, а на самом деле были довольно крепкой конструкцией, отложением пород, которая теперь оказалась на открытом воздухе. Я удивился, как же случилось, что они сохранились такой аккуратной стопкой и не пали жертвой бурь, что дули на них с яростью, и вскоре выяснил их истинную природу. Я обнаружил, что давление с одной стороны толкало их друг на друга и на скалу, которая была позади. Сколько бы силы ни пытался применить таким образом, они даже не пошевелились. Но стоило мне убрать один камень из основания, вытянув его и вытолкнув, как всё рухнуло меня чёрной лавиной. Собравшиеся глазели на главу дома Холин. Пока Сибареаль наконец-то не высказался за всех. «Да Ленар, что ты несешь? Клянусь одиннадцатым именем преисподней!» «Наши методы не работают!» Пояснил тот, вновь повернувшись ко всей компании. «Воюем годами, а все сидим на прежнем месте. Мы не сможем сразиться с этим убийцей теперь, как не смогли той ночью, когда он убил моего брата!» Гаролий Кеведа выставил против этих тварей трёх осколочников и половину войска, а потом умер, когда его грудь пронзило осколочный клинок. Его осколки разобрали мерзавцы. Если мы не можем победить убийцу, то надо устранить причину, по которой он атакует. Сумеем мы захватителей убрать его нанимателей? Тогда возможно. Все связывающие его сделки окажутся ничтожны. Насколько нам известно, в последний раз его нанимали Паршенди». «Отлично», — сухо проговорил Рутар, — «нам требуется всего лишь выиграть войну, то есть сделать то, что мы пытались воплотить в жизнь на протяжении пяти лет». «Мы не пытались», — возразил Долинар, — «я намереваюсь заключить мир с Паршенди». Если они не согласятся на наши условия, выступлю на Расколотые равнины со своей армией всеми, кто присоединится ко мне. Больше никаких игр на плато, никаких сражений ради цвет сердец. Я направляю удар на лагерь Паршенди. Разощу его и покончу с ними раз и навсегда. Король Тихоньков вздохнул и откинулся на спинку своего кресла. Шаланта когдалы, что он этого ждал. Поход в Глупи Расколотых равнин. Протянулся Адиас. "Что ж, с твоей стороны это был бы великолепный поступок". Далинар с явной осторожностью проговорил Хатам. "Я не заметил, чтобы наше положение изменилось. Расколотые равнины по-прежнему большей частью не исследованы, и лагерь Паршенди может оказаться без преувеличения где угодно". Спрятаны посреди многих миль пространства, которое наша армия не пересечёт без серьёзных затруднений. Мы согласились, что таквать их лагеря неосмотрительно, раз уж они с готовностью идут к нам сами. Их готовность идти к нам оказалась проблемой, потому что из-за неё битва идёт по их правилам. Нет, наше положение не изменилось. Просто мы приняли решение. Эта война продлилась слишком долго. Так или иначе, я её завершу. Звучит чудесно. Вновь вмешался Садиас. Ты отправишься завтра или подождёшь до послезавтра? Далинар бросил на него пренебрежительный взгляд. Просто пытаюсь прикинуть, когда появится пустой военный лагерь, заявил Садиас с невинным видом. В своём я уже с трудом помещаюсь, и не прочь переместить часть людей в другой. когда Паршенди убьют тебя и всех, кто пойдет с тобой. Кто бы мог подумать, что ты с таким трудом, выбравшись из окружения, захочешь все повторить? Адалин поднялся рядом с отцом. Испрены гнева пузырились у его ног, точно озерца крови. Брат осторожно вынудил его снова сесть. Шалан явно упускала какую-то деталь в происходящем. «Я забрела в самую гущу событий, совершенно не понимая, что происходит». подумала она Клянусь бурей, повезло, что меня ещё не съели. Внезапно девушка осознала, что не так уж сильно гордится достижением этого дня. Прошлой ночью перед началом великой бури сказал Далинар: "К нам явился гонец Паршенди. Впервые за целую вечность он пожелал говорить с нами. Он сообщил, что его правители готовы обсудить возможность мира". Великие князья были потрясены. Мир, подумала Шалан, чьё сердце забилось быстрее. Безусловно, в мирное время ей будет проще выбраться на равнину и искать ультиро. Той самой ночью, негромко продолжил Далинар. Убийца нанёс удар снова. В прошлый раз он пришёл сразу же после того, как мы подписали мирный договор с Паршенди. Теперь он вернулся в день, когда был предложен новый мир. Вот же гады, негромко проворчал Ладар. Это что, какой-то их извращённый ритуал? Это может быть совпадением. Убийцы наносил удары в разных странах. Безусловно, паршинг не могли встречаться со всеми его жертвами. Однако охота быть вынуждает меня быть осторожным. Я почти готов предположить, что Паршенди кто-то подставляет. Кто-то использует этого убийцу, чтобы Алиткар никогда не познал мира. Но ведь Паршенди сами признались, что наняли его для убийства моего брата. Возможно, они в отчаянии. Роин сутулился в своём кресле. Одна из их фракций ратует за мир, в то время как другая делает всё возможное, чтобы уничтожить нас. Так или иначе я намерен готовиться к худшему, сказал Далинар, глядя на Садиса. Я действительно отправлюсь в расколотые равнины, чтобы покончить с ними или чтобы принять их сдачу и разоружение. Но для подготовки такой экспедиции понадобится время. Мне придётся обучить моих людей тому, как переживать трудности далёкого перехода. И послать разведчиков в среднюю часть равнин, чтобы они нанесли её на карты. Кроме того, мне придётся избрать новых осколочников. Новых осколочников? Переспросил Роян, и его черепашья голова приподнялась от любопытства. Скоро в моём распоряжении будут новые осколки, произнёс Далинар. Позволено ли нам будет узнать, откуда возьмётся эта удивительная находка? Спросил Алладар. «Ну а как же? А Долин их заберет у всех вас в качестве трофеев!» Пояснил великий князь Холин. Некоторые из присутствовавших рассмеялись, словно это была шутка. Однако Долинар, судя по всему, не шутил. Он снова сел за стол, и все восприняли это как конец совещания. И еще один признак того, что возглавлял его на самом деле Долинар, а не король. Здесь сдвинулось все равновесие власти, — подумала Шалан. — Как и природа войны. Заметки ясны о придворной жизни, без сомнения, устарели. — Что ж, я так понимаю, теперь ты отправишься со мной в мой лагерь. Бросил ей Сибориаль, предпринимая попытку подняться. — Значит, это собрание не было обычной потерей времени, на протяжении которого я слушал, как хвостуны обмениваются завуалированными угрозами. Теперь я за него ещё и заплатил. Могло быть и хуже. Шалан помогла великому князю встать, поскольку тот не твёрдо держался на ногах. Когда Сибаряль выпрямился, он высвободил руку. Хуже? Как именно? Всё могло оказаться ещё и скучным, а не только дорогим. Он посмотрел на неё и рассмеялся. Да, похоже на правду. Ну что ж, идём. Один момент, попросила Шалан. Вы отправляйтесь вперёд, а я догоню вас у кареты. Девушка отошла, разыскала короля и сама сообщила ему новость о смерти Ясной. Он принял её с королевским достоинством. Далинар, видимо, уже ему всё рассказал. Выполнив эту обязанность, она нашла королевских письмоводительниц. Через некоторое время покинула зал заседаний и обнаружила снаружи Ватаха и Газа, которые обеспокоенно ждали. Девушка вручила Ватаху лист бумаги. «Что это?» – спросил он, повертев лист. «Приказ о помиловании», – пояснила Шалан. «С королевской печатью. Для тебя и твоих людей. Скоро мы получим приказы для каждого с именами, но пока этого хватит, чтобы вас не арестовали». «Вы и правда это сделали?» – изумился в отах, разглядывая бумагу, хотя ему явно был непонятен смысл написанного. «Клянусь бурей, вы в самом деле сдержали слово!» «Ну, разумеется!» Заметь, он покрывает лишь былые преступления, так что напомни всем, чтобы были паеньками. А теперь идём. Я нашла для нас местечко, где можно остановиться.